Глава вторая. В море всё же проще, начальства меньше. Простояв всю ночь под бортом у Петропавловска, на следующее утро касатка перешла к причалам судноремонтных мастерских. Здесь её уже поджидали: помимо местного начальства, представители завода Нобеля и группа мастеровых из Кронштадта. принимавших непосредственное участие в постройке лодки. Все смотрели с удивлением на приближающееся к причалу пятнистополосатое чудовище, совершенно непохожее на привычную морковку. Какой они запомнили субмарину. По доны швартовый, и касатка замирает у причала. Радостные возгласы и крики приветствия несутся как с причала, так и с палубы лодки. Михаил сразу выделил в группе встречающих корабельного инженера Кутейникова. прибывшего в порт Артур вместе с Макаровым. В разговоре командующий заверил, что Кутейников лично возглавит и обеспечит все ремонтные работы на касатке. Помимо того, что корабельный инженер должен был это сделать по долгу службы, лодка сама по себе представляла для него огромный интерес, о чём он сразу сказал Макарову. Поскольку ценность касатки для русского флота переоценить было трудно, то командующий не стал возражать, против, попросив только, чтобы за касаткой инженер не забывал о Цысаревиче, Ретвизане и Палади. И вот теперь человек, сделавший очень много для российского флота, с интересом рассматривал невиданный корабль. В своё время они встречались с Михаилом на заводе в Кронштадте, но тогда он выразил сомнение в жизнеспособности проекта. И вот жизнь доказала обратное. Как только подали сходню, Кутейников сразу же оказался на палубе Михаил сошёл с мостика и с улыбкой поздоровался. Доброе утро, Николай Николаевич. Рад снова приветствовать вас на борту "Касатки". Доброе утро, Михаил Рудольфович. Примите мои искренние поздравления. И я публично признаю, что был неправ. "Касатка" уникальный корабль, опередивший время. Но как вам удалось создать это чудо? Так я же вам говорил, Николай Николаевич, книги читал. Вот и создал. «Ох, Михаил Рудольфович, ладно, понимаю. Давайте сразу определимся с объемом работ. Что именно необходимо сделать?» «Давайте пройдем в контору завода, а то у нас будет на борту очень тесно. Только времени у нас немного. Через три недели мы должны быть в море». Михаил и Кутейников, захватив с собой старшего офицера и старшего механика лодки, направились в контору. Сюда же пришли представители завода «Нобеля» и местное заводское начальство «Нобеля». Когда процедура знакомства завершилась, Михаил сразу взял быка за рога. Господа, в нашем распоряжении не более 3 недель. По истечении этого срока осадка должна быть готова к выходу в море. Но, Михаил Рудольфович, это нереально. После такого перехода к тому же мы заняты ремонтными работами на повреждённых броненосцах и крейсере, и надо ещё страшный и стройный закончить. Насчёт Цысаревича и Ретвизана согласен. По части паллады с нее особого толку нет. Поэтому, если возникнет проблема рабочих рук, то часть мастеровых можно будет перебросить с нее на касатку. В случае чего я улажу этот вопрос с командующим. Команда лодки тоже примет участие в ремонтных работах. Ну, вы даёте, Михаил Рудольфович. Может нам бросить все и заниматься только вашей касаткой? Если потребуется, то так и сделаем. Касатка на сегодняшний день... сделаю больше, чем вся остальная эскадра вместе взятая, и чем скорее она снова выйдет в море, тем будет лучше для эскадры и хуже для японцев. Разговор продолжался больше часа. Хоть местное заводское начальство и пыталось ирепеница, стараясь выторговать более длительные сроки ремонта, но кутейников безоговорочно занял сторона Михаила и предупредил, что все попытки затягивания работ будут рассматриваться как саботаж со всеми вытекающими последствиями. После совещания Кутейников и Нестеров направились на лодку. Два кораблестроителя быстро нашли общий язык. Старший офицер устроил налёт на местные склады, а Михаил решил внимательно осмотреть прилегающую территорию. Хоть весь военный порт и был обнесён стеной и тщательно охранялся, но бережёного Бог бережёт. За этим занятием его и застал командир порт Артурского военного порта контр-адмирал Греве. Увидев адмирала, Михаил по привычке вытянулся и козырнул, хотя на нем даже не было военной формы. По виду греви было понятно, что он недоволен. «Это вы, Мичман Корф? Командир касатки?» «Так точно, ваше превосходительство?» «Что же у вас творится на борту, Мичман?» «Команда одета, кто во что гораст, все заросшие как дикари, вместо вахтенного офицера меня встречает кондуктор и заявляет». что все офицеры на берегу. Вы сами выглядите не лучше. И где ваша форма? Корабль выкрашен непонятно как, это же форменное издевательство. Вы можете это объяснить? Так точно ваше превосходительство. Команда лодки частично вольно-наемная, для сохранения секретности операции. И именно поэтому имеет такой вид. Подобная окраска корабля искажает силуэт и делает корабль менее заметным среди волн. Кондуктор Емельянов занимает офицерскую должность вахтенного начальника. И допущен мною к управлению кораблём после сдачи соответствующего экзамена. Моя форма ещё не готова. Мы только сегодня утром стали к причалу после перехода из Петербурга и выполнения задания. Это что же у вас за задание, извольте узнать? Позорить российский флот? Никак нет, ваше превосходительство. Задание на нанесение максимально возможного урона японскому флоту подводным крейсером "Касатка", находящимся под моим командованием. При этом разрешается использовать все доступные способы маскировки ради сохранения секретности, в том числе такую окраску, ношение штатской одежды и придание команде внешнего вида, не похожего на военнослужащих. Интересно. Кто же такой приказ мог вам дать? Лично государь-император, ваше превосходительство. Ради сохранения операции в секрете об этом при выходе из Петербурга никто не был поставлен в известность. И именно поэтому касатка вышла из Петербурга под коммерческим флагом. Услышав подобные вещи, Греви заметно струхнул. Хоть он и пытался еще изображать из себя грозного начальника, но Михаил имел огромный опыт в таких делах и понял, что его превосходительство сдулся. Буркнув что-то невразумительное, он повернулся и пошел прочь. Усмехнувшись про себя, Михаил решил вернуться на касатку. А то неизвестно, кого еще нелегкое принесет. С Макаровым-то они все обговорили, но это было всего лишь прошлым вечером, если не сказать ночью, и он еще не успел пристроить всех. С Греви вопрос решенный. В прошлый раз Макаров отстранил его от должности за многочисленные упущения, сейчас, похоже, будет то же самое. Да только тут не один такой Греви. Ох, прав был Макаров, когда говорил «дальше в море меньше горя». На касатке уже кипела работа. Мастеровые Кронштадтского морского завода хорошо знали лодку. Им не надо было ничего объяснять. Представитель завода Нобеля вместе с машинной командой занялись дизелями, подогнали небольшой кран и начали демонтировать старое орудие Вера и Правда, послужившее касатке. Когда его устанавливали, тот даже не предполагали, какой феноменальный успех ожидает этот антикварный экземпляр. Но время своё берёт. Старая пушка уже не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Михаила заметил кондуктор Емельянов, находившийся на палубе, и сразу же бросился к командиру с докладом. Ваш благородие, к ремонту приступили. Контр-адмирал Греев приходил, вас требовал. Страшно недоволен был внешним видом касатки и команды. Я его уже видел, Пётр Ефимович. Никто больше из начальства не приходил? И никак нет, никого не было, только инженер Кутеенников сейчас на борту. Да, мастеровые. Старший офицер и старший механик на месте? Так точно, уже вернулись. Между тем, на палубе лодки уже разгорелась настоящая дискуссия. Мастеровые, демонтирующие пушку, посмеивались и подначивали Боцмана Евсеева по поводу необычной окраски лодки. Боцман, у тебя что, краски не хватило? Ха-ха, что вы такие пятнистые, будто краску по сусекам собирали? Лишь бы что найти, прям как корова в пятнах. Дурень, сам ты корова. Не понимаешь ни хрена в морском деле, так нечего языком молоть. Такая краска нас от самых глаз этих епошек в море, как шапка неведимка укрывает. Ни один епошка нас обнаружить не смог до тех пор, пока мы чуть ли не вплотную подбирались. Лучше гайки крути, знаток хренов. Далее последовал эпитеты, содержащие специфическую морскую терминологию, которую не принято произносить при дамах. И на какую кондуктор Евсеев был большой мастер. Расмеявшись, Михаил подошёл ближе. Что, Иван Сидорович, получается? Так точно, ваш благородие. Скоро пушку снимем и новую установим. Старший офицер как с берега вернулись, сказывали, что новая рудь готова. Хорошо, продолжайте. Что, смеются над нашей окраской? Смеются и рыды. Не чердаки понимают в морском деле, а смеются. Ничего, скоро всё поймут. И камуфляжная краска станет нормой, так же как и шаровый цвет в военном флоте. А белые и чёрные корпуса это только помощь вражескому наводчику, чтоб цель была более контрастная. К сожалению, не все ещё это понимают. Слышали зубоскалы хреновые? Это вам не я, это командир говорит. Крутите гайки мать вашу. Последовал второй заход Босманского Витееватова монолога. Но Михаил, оставив на палубе обоих кондукторов, поднялся на мостик и спустился внутрь лодки. Надо было еще раз переговорить с Кутейниковым, но без лишних свидетелей. То, что торпед Шварцкопфа до сих пор нет в Порт-Артуре, ему очень не понравилось. В свете успехов железнодорожных перевозок в прошлый раз Михаил опасался, что торпеды могут прибыть не скоро. А без них касатка в военном отношении практически бесполезна. Кутейникова и Нестерова он нашел в машинном отсеке, где уже началась разборка механизмов. Дизеля не работали, электроэнергию на борт подали с берега. И после грохота дизелей здесь было необычайно тихо. Увидев Михаила, Нестеров сразу направился к нему. Начали разборку механизмов, Михаил Рудольфович, пока говорить рано. Надо подождать диагностики. Нобелевцы с нашими молодцами сейчас дизелями занимаются, а мастеровые всем остальным занимаются. «Хорошо, Валерий Борисович, Николай Николаевич, у меня к вам обоим очень важный разговор. Пройдемте в мою каюту, хоть там и тесно, но поместимся». Когда заинтригованный Стармех и корабельный инженер вошли в каюту, кое-как разместившись в ней, Михаил сразу огорошил Кутейникова. «Николай Николаевич, я не стал говорить это при всех, лишь ни уши нам ни к чему. Валерий Борисович уже в курсе, поэтому рассказываю специально для вас». Нам нужно изготовить вставки для минных аппаратов под мины Уайтхида, состоящие на вооружении русского флота, так как они имеют меньший калибр, чем мины Шварцкопфа, применяемые на касатке. Причем так, чтобы заказ ни у кого не вызвал даже тени подозрения, что это делается для касатки. Это возможно в условиях здешнего завода? А, возможно, конечно, но зачем? Ведь Степан Осипович сказал, что мины Шварцкопфа для вас уже закуплены и скоро должны прибыть в Артур. но пока ещё не прибыли. И с учётом нашего бардака могут не прибыть ещё долго. Слава богу, хоть топливо, масло и запчасти привезли. А то было бы вообще весело. Поэтому, если к концу нашей стоянки мины так и не появятся, то придётся монтировать в аппаратах эти вставки и брать мины Уайтхеда. Заодно предусмотреть вставки в стеллажи для мин внутри корпуса лодки, чтобы они не болтались. Хм. Честно говоря, Михаил Рудольфович вы меня задачили. Просто не думала о таком повороте дела. А ведь действительно, с нашими порядками хорошо сделаем, и никто даже не подумает до последнего момента, что это делается для касатки. Но где вы столько мин Уайтхеда наберёте? Ведь у вас боекомплект, насколько я знаю, 24 штуки, и другим кораблям они необходимы, и на берегу надо иметь запас. Если нет запаса на берегу, ограбём броненосцы и крейсера, и мины всё равно не нужны. Так как на дистанцию стрельбы миной им сблизиться с противником не удастся, будет мало трёхнём миноносцы. Мы эти мины всё равно применим с большей пользой. Но это в том случае, если мины Шварцкопфа вообще не придут. Свят, Святься от Свет Михаил Рудольфович. Хорошо. Будем делать.